Неясные тени. Лео. Надо же было так бездарно сорваться. Ни разу в жизни я не был в такой ситуации. Мне безумно понравилась Рина. Золушка из ночного клуба накрепко привязала к себе. Она не просто приглянулась. В ней я увидел то, что искал всю жизнь. Словно ее вылепили для меня, а меня для нее. Невероятно грациозная, с идеальной фигурой. Она двигалась с потрясающим изяществом, приковывала взгляд. Танец и поцелуй только утвердили меня в намерении встречаться с этой девушкой. Честно говоря, я хотел жениться. Прямо сейчас. Но понимал, что если подойти к такой осторожной красавице с кольцом, она решит, что я сумасшедший. Она сбежала после танца и одного невинного поцелуя а предложение руки и сердца в день знакомства точно навсегда вычеркнули бы меня из списка ее кандидатов. В жизни я всего привык добиваться упорством. Не дала контакт — не проблема. Я человек со связями и деньгами. Информацию можно найти, попросить, купить. По номеру такси, который вызвал для Золушки ее друг, дал задание подчиненным разыскать телефон. Служба безопасности взяла след и потеряла его. Сначала сотрудники сообщили, что номер зарегистрирован на огромную компанию по корпоративному договору. А потом, когда я потребовал не имя владельца, а распечатку звонков по этому номеру, долго говорили, что это невозможно. Через два дня все номера, с которых и на которые звонил абонент за неделю до вызова такси, лежали передо мной с пояснениями. Это была удача и полный провал. Среди тех, с кем созванивался друг Золушки, не было ни одного частного номера. Ее номера не было. Несколько звонков были сделаны на телефон, зарегистрированы на эту же компанию. Пару вызовов зафиксировали службы доставки корреспонденции. И только один – такси. Они как-то должны были договариваться о встрече? Сообщать, за каким столиком собрались? Уточнять, какой коктейль заказать? Да мало ли что! Но ни входящих, ни исходящих вызовов от найденного абонента на частные номера не было. Во-вторых, сам парень должен был на чем-то ехать. Он пил алкоголь, значит, за руль не сел бы. Да и не выглядел он как человек, у которого машина с водителем. Значит, должен был быть еще один вызов на заказ авто для себя. Но его не было. Он что, жил через дорогу? Уехал с кем-то из их компании позже? «Куда он делся?» Устроив целое совещание, мы решили проверить распечатку звонков за следующий день. Такси вызывал тот же парень, но приехал он уже с Риной. Значит, они точно созванивались. Мне не терпелось поскорее выйти на след Золушки, будоражащей мое сердце. И вот теперь, сидя напротив Ариадны, я ждал обеда, чтобы увидеть распечатку второго дня в ночном клубе. Меня выжигало изнутри нетерпение. Я хотел прямо сейчас звонить девушке и назначать свидание, потому что от чувств к ней у меня уже начала ехать крыша. Да не в безобидных мелочах, а по-крупному. Вот и сейчас я смотрел на бледную, прилизанную начальницу аудиторской группы в безобразных очках и вспоминал, как я вчера сорвался. Ее взгляд, дыхание, поцелуй. Хорошо, что Ариадна не восприняла ситуацию всерьез. Дело вид, что ничего не было. К тому же сегодня у нее что-то не ладилось. Она чуть не опоздала на работу. Смотрела в монитор и хмурилась. Кусала нижнюю губу. «Костя, сейчас я пришлю вам цифры. Проанализируйте их по месяцам и сведите в общую таблицу со вчерашними показателями». «По филиалам?» «Нет, давайте по регионам». — У меня есть одна идея, хочу проверить. — Но ведь я еще филиалы не доделал. Давайте я их оформлю и потом обсчитаю ваше. Артемова замерла, подняв глаза к потолку. Сложила перед собой руки и снова прикусила губу. От этого простого жеста у меня сладко заныло внизу живота. — Да что же это такое? Я не юнец! Одна Люб к тому же. Мне нравится Рина! Но на эту серую мышь у меня совершенно конкретная реакция. Мужская, живая реакция, чтоб ее. Помешательство какое-то. Вы правы, Константин. Главное во всей этой истории – потом. Берите блокнот, пишите. Из файла Роберта надо проанализировать изменения условий по договорам и новых поставщиков за последние два с половиной года. Лучше даже за три». По информации Есмины отсмотреть заместителя по закупкам. Дальше... Стойте, рядно! Вы что, собрались уходить с проекта? Нет, Константин. Если бы я собиралась, у вас бы уже лежали файлы по передаче проверки. А мы только начинаем их собирать. То есть вы уходите, но не сегодня? Рядно сняла очки в уродливой оправе. Положила их на стол и прижала ладони к лицу. Посидела так несколько секунд и перевела взгляд на меня. Она была такая же бледная, как обычно, но глаза сверкали, как топазы на солнце. В них был скрытый огонь. А еще на безжизненном бледном лице олела нижняя губа. Именно так! Верхняя была такой же бледной, как и лицо, а вот нижняя пробивалась, как ягоды рябины сквозь снег. Я даже несколько раз моргнул от неожиданности а она, словно испугавшись чего-то, снова надела очки. стало похоже на дайвера в маске для погружения. «Послушайте, Константин, у меня нет ответов, которые вам прояснят ситуацию. Собираюсь ли я уходить? Нет. Гарантирую ли, что до конца аудита останусь руководителем группы? Ответ отрицательный. Если так случится внезапно, я хочу обеспечить преемственность работы. Поэтому берите ручку и фиксируйте». Понятно, что вам дадут кого-то более опытного, но он должен выйти на беговую дорожку с того места, где я ее покину, а не начинать со старта. Мне не нравилась ситуация, и я собирался доказывать абсурдность ухода Артёмова из проекта. Это полнейшее безобразие. Мне нужна именно она. В конце концов, я имею право в вето на начальника проекта. Я так просто это не оставлю». Но я хочу продолжать работать с вами. Мне нужны именно вы. Вместо того, чтобы спорить, Ариадна рассмеялась. Она запрокидывала голову, оголив тонкую изящную шею и прикрывала глаза. Потом посмотрела на меня и снова продолжила смеяться. «Константин, а я хочу быть владычицей морской». «Кем? Повелительницей моря?» Нет владычицы морскую и сказки пушкина не помню такую теперь на меня смотрели с недоверием потом артемова фыркнула сказку о рыбаке и рыбке все знают пересказывать не буду а вот план аудита запишите пожалуйста на всякий случай и она снова затараторила название документов филиалов регионов файлов названия контрагентов и фамилии сотрудников А я, едва успевая делать записи, думал, чем вызвана такая необходимость. В обед написал вопросы своим секьюрити и Моторину. Ответили они почти одновременно одним и тем же словом «нет». И теперь надо было начинать сначала. И на работе, и в личной жизни.